губернии Я сделаю краткий очерк этого законодательного памятника. Манифест 7 ноября 1775 года, которым сопровождалось обнародование учреждения, указывал следующие недостатки существующего областного управления. Во-первых, губернии представляли слишком обширные административные округа. Во-вторых, Эти округа снабжены были слишком недостаточным количеством учреждений со скудным личным составом. В-третьих, в этом управлении смешивались различные ведомства. Одно и то же место ведало и администрацию, собственно, и финансы, и суд, уголовные гражданские. На устранение этих недостатков и рассчитаны были новые губернские учреждения. Прежде всего Екатерина ввела новое областное деление. Вместо 20 обширных губерний, на которые делилась тогда Россия, теперь вся империя разделена была на 50 губерний. Границы прежних губерний и областей устанавливались частью по географическим, частью по историческим признакам или условиям. В основании губернского деления Екатерины принято было исключительно количество населения. Губернии Екатерины – это округа в 300-400 тысяч жителей, они подразделялись на уезды с населением в 20-30 тысяч обывателей.